Глава 17. Вернувшись домой, Джейкоб с облегчением обнаружил, что машины матери в гараже нет. Он всей душой ненавидел её серебристую Audi. Она была продолжением его матери, созданным для того, чтобы привлекать внимание и вызывать восхищённые вздохи. Она любила эту дурацкую машину больше всего на свете. Конечно, любить её она будет всего 3 года. а потом поменяет её на новую серебристую Audi. Джейкаб не понимал, в чём смысл этой замены. Между новой и старой Audi он не видел никакой разницы. Папа тоже так думал. Он каждый раз пытался уговорить её поездить на ней ещё несколько лет. Но она никогда не обращала внимания на его увещевания. "У новой модели лучше защитные характеристики", говорила она или заявляла, что у новой машины меньший расход топлива. На самом деле было неважно, что она скажет. И Джейкоб, и его папа прекрасно знали, в чём было дело на самом деле. В статусе. Однажды его тётя по ошибке назвала мамину машину Акурой. Она переживала из-за этого целую неделю. Как будто я бы стала ездить на Акуре, оскорблённо говорила она. Отсутствие Ауди означало, что Джейкобу не придётся отвечать на вопросы о том, как прошёл день. Это, а также снеки, которые были у него в рюкзаке, подняло ему настроение. И ещё одним приятным событием сегодня стало знакомство с Ники, новой работницей заправки. Она вела себя дружелюбно и проявляла к нему интерес. Джейку показалось, что это выходит за рамки профессиональной вежливости. Она сказала, что недавно переехала и живёт на соседней улице. Может быть, она ищет с кем подружиться? На вид она была немного старше его, но так как она работала в дневную смену, похоже, она не училась в школе. Хотя это не обязательно было именно так. У Джейкоба был друг, которому надоело, что над ним постоянно издеваются. Поэтому он бросил школу и теперь учится онлайн. Может быть, Ники тоже училась онлайн или была на домашнем обучении? Сейчас многие ребята так учатся. Если бы ему не пришлось оставаться дома вместе с матерью, Джейкоб хотел бы учиться онлайн. Его успеваемость никак от этого не пострадала бы, а психическому здоровью это бы пошло только на пользу. Как было бы здорово, если бы его больше не толкали в школьных коридорах и не высмеивали в раздевалке за его вес. Хуже всего было ездить в школьном автобусе. Он объяснял родителям, что никто из его одноклассников не ездит в школу в автобусе. Папа ему сочувствовал, но решения не предлагал. А мама сказала, что ему полезно ходить пешком. Когда он начал учиться в старшей школе, какое-то время ему удавалось оставаться незамеченным. Но потом всё изменилось, и он стал мишенью для насмешек. За его пухлые щёки и отсутствующую шею один из мальчиков начал обзывать его легаголовым. Прозвище прижилось И теперь его называли так все, даже десятиклассники. Примечание. В Америке старшая школа с девятого по двенадцатый класс. Всё могло быть и хуже, так что Джейкоб притворялся, что смеётся вместе со всеми. Это всё же задевало его, хоть он и не показывал вида. Иногда он вставал напротив зеркала, смотрел на свою большую жирную голову, покатые плечи и грушевидное тело, и ловил себя на мысли, что жалеет, что он не такой, как все. Ему и так было не сладко, а им обязательно нужно было высмеивать его из-за его внешнего вида, хоть бы они оставили его в покое. Воистину, школа — это сущий ад. А он точно знал, что как только закончит учебу, ноги его больше там не будет. На встречах выпускников тоже, сколько бы лет ни прошло. Дома он повесил свитер в шкаф в прихожей, и поставил ботинки на коврик. Когда Мия вышла посмотреть, кто пришёл, он спросил: "Где мама?" Мия покачала головой, очевидно, она не знает. Он попробовал ещё раз. "Она не сказала, когда вернётся". "Только позним вечером. Она оставила тебе записку. В ней было написано, что, возможно, уже поздно, и ты должен приготовить мне ужин. Она сказала, что мы сами по себе". Джейкоб поставил рюкзак на пол. и расстегнул основное отделение. Сегодня тебе повезло, малявка. Я купил нам чипсы. На самом деле, он купил их себе. Но увидев, как загорелись её глаза, пожалел, что эта фраза была неправдой. Они прошли на кухню. Джейкоб жестом показал Мии, чтобы она села за стол, достал два стакана и разделил банку кока-колы. Тот стакан, в котором было меньше колы, он отдал Мии. Потом он высыпал чипсы на две салфетки, сложил упаковку и спрятал её в верхний карман рюкзака. Мия взяла ломтик, рассмотрела его, а потом положила в рот. Пока она хрустела, болтая ногами под столом, Джейкоб смял банку из-под колы и спрятал её под слоем мусора в мусорном ведре. Однажды он просто выбросил банку, думая, что мама ничего не заметит. Больше он не повторит этой ошибки. «Вкусно! Спасибо, Джейкоб!» — сказала Мия. Забавная она. Она всегда так благодарна за любую мелочь. Не за что. «Ты купил их на заправке?» Она постоянно задаёт вопросы. Он старался быть с ней терпеливым, но иногда это сводило с ума. Джейкоб старался не забывать, что если бы не он, Мия ничего не знала бы о внешнем мире. Конечно, у неё в комнатке стоял тот телевизор, Но он плохо работал. А пока папа не купил антенну, он вообще показывал одни только помехи. Картинка даже сейчас была ужасной. Но это лучше, чем ничего. Даже у заключённых в тюрьмах было больше вариантов досуга, чем у бедной маленькой Мии. Купила в The Village Mart. Там у них появилась новенькая сотрудница. Она очень дружелюбная. Джейкоб налил колы. И очень симпатичная, её зовут Ники. Ники Мия произнесла это так, словно учила новый язык. Какого цвета её волосы? Тёмного, почти чёрного, как мои? Как твои, но длиннее, ниже плеч. И глаза тоже тёмные, как у тебя. Он закинул себе в рот несколько чипсин, и они вместе с Мией начали хрустеть. Если мама приедет сейчас, она его убьёт. Джейк и Мия знали, что им нужно будет убираться, как только они услышат что открывается дверь гаража. Они как будто были соучастниками преступления, но никто не хотел навлекать на себя её гнев. «Там много чипсов?» «Много», — кивнул он. «И Доритес, и Читес. Он бы купил Доритес, но перестал это делать после того, как мама заметила крошки на его футболке. Он этого даже не заметил, а от её убедительного взгляда ничего не ускользало». Так что Джейкоб решил, что безопаснее покупать обычные картофельные чипсы. А там есть кексы Хостес. Папа Джейкоба однажды угостил её этими кексами, и с тех пор Мия их просто обожала. Ага, и все виды газировки. В бутылках и банках. Я не знал, какую колу взять, вишнёвую или обычную, но в итоге решил, что обычная. Sprite нравится мне больше колы. Знаю. «В следующий раз я куплю тебе спрайт и кекс и хостес». «Правда, Джейкоб? Как было бы здорово!» «Как мало нужно, чтобы порадовать Мию!» В этом была её прелесть. Плохо было то, что её существование приходилось держать в секрете. Поначалу Джейкобу показалось это странным. Сколько раз он мог проговориться и случайно упомянуть её в разговоре с друзьями или родственниками. Однажды он и правда случайно произнёс её имя. После этого ему пришлось выдумывать историю о том, что к ним в гости приезжала его маленькая кузина. "Джейкоб?" спросила Мия. "Что?" Он рыгнул, чтобы её рассмешить, и она захихикала. Её смех был похож на журчание ручейка. Можно задать себе вопрос. Ты уже задала. Можно задать другой вопрос. Давай. Он догадывался, что сейчас будет. И это его тревожило. Где я жила до того, как оказалась здесь? Джейкаб вздохнул. Мия заслуживает правды. Но ему много раз говорили, чтобы он ничего ей не рассказывал. Мама сказала, что если об этом узнают, они все попадут в тюрьму. Конечно, ей в голову не могло прийти, что вопросы начнёт задавать именно Мия. Она даже не считала её за человека. Скорее думала, что она ходячая кукла или пылесос. Ты жила в другом доме, в не очень хорошем. Каким он был? Джейкоб задумался. Тогда ему было почти 14. Он уже был достаточно взрослым и хорошо помнил всё, что видел. Но также он знал, что версия событий, которую мама рассказала папе, могла повлиять на его воспоминания. Она умела убеждать людей и заставлять их верить в то, что не было правдой. Это был старый дом с провисшей крышей. Там были жуки, а ты была голодная и грязная. Но Джейкоб, неужели у меня не было мамы и папы? Обо мне никто не заботился? Она всего лишь маленькая девочка, но иногда она действительно могла влиять на его эмоции. Было что-то в её больших карих глазах, от чего у него в животе Словно закопошился клубок ядовитых змей. Нет, грустно сказал он. О тебе никто не заботился. Поэтому мы спасли тебя и привезли сюда. То есть мои мама и папа умерли? Мэй смотрела на него терпеливо, ожидая ответа. Не знаю, возможно. Но разве со мной никого не было? Джейкоб почувствовал Как его подавленность превращается в раздражение и рявкнул: "Перестань. Ты же знаешь, нам нельзя об этом говорить. Хватит меня бесить". Она опустила голову, и он больше не мог видеть её лицо. Когда она наконец посмотрела на него, в её глазах блестели слёзы. "Чёрт. Теперь она плачет". "Ну, Джейк, почему нам нельзя говорить об этом?" тихо спросила она. Он вздохнул. Не знаю, Мия. Ешь чипсы. Атмосфера в комнате изменилась. Мама контролировала всё вокруг, даже когда её не было рядом. Мия шмыгнула носом и взяла ещё один ломтик. Чёрт, как же она медленно ест. Смакует каждый кусочек. Джейкоб при желании мог съесть всю пачку за один присест. Он был просто не в силах устоять перед вкусной едой. Когда ему на глаза попадалось какое-нибудь лакомство, он буквально сходил с ума. Когда еда была вне поля зрения, но доступна, она будто взывала к нему, а Мия медленно и аккуратно откусывала крошечные кусочки. Может быть, именно поэтому он такой грузный, а Мия такая крошечная. Когда-нибудь он расскажет Мии всё, что помнит о том дне. Но сейчас явно не самое подходящее время. Она ещё очень маленькая и невинная. А её жизнь до того, как она оказалась у них, была так ужасна. Ей нужно было знать, что она находилась в ужасной ситуации. Поэтому Джейкоп и его мать забрали её и привезли жить к ним. Он вспомнил, как папа разозлился, когда они вернулись из Миннеаполиса. Они ездили на похороны деда, а вернулись с маленькой девочкой, которую подобрали по дороге домой. Всё было просто и ясно. Сначала у них не было Мии, потом она появилась. И то, как она появилась у них, было похоже на волю случая. Мама сказала, что это судьба. Её второй шанс растить дочь после того, как она потеряла крошку Оливию. Спустя два часа после того, как они нашли Мию, мать Джейкоба пошла в Walmart. Примечание. У Walmart — крупнейшая в Америке сеть оптовой и розничной торговли. за подгузниками и новой одеждой. Джейк и Мия ждали её в машине. Той ночью они ночевали в гостинице. Волосы Мии были такими спутанными, что маме пришлось обстричь их. Вода и белое полотенце были коричневыми от грязи. Но когда они Мию помыли, она выглядела как новорождённый ребёнок. На протяжении всего времени девочка молчала и хлопала ручками по воде. позволяя его матери делать с ней всё, что ей заблагорассудится, как кукла. Оказалось, что подгузники ей не нужны. Когда её нашли, она была в грязных мокрых трусах. Из-за этого в машине ужасно воняло мочой, поэтому они предположили, что она ещё не умеет ходить на горшок. Но потом оказалось, что это не так, и что она может терпеть, пока у неё не появится возможность сходить в туалет. В тот первый день она молчала. Она не плакала. от неё вообще не было слышно ни звука. Даже когда мама пыталась расчесать её спутанные волосы. Потом они накормили её, и она ела так, словно умирала с голоду. Она ела так быстро, что её вырвало. Мама заставила Джейкаба всё убрать. После этого они стали давать ей еду в небольших количествах. Именно Джейкаб занёс Мии в дом, когда они приехали. Она уснула в машине. Дома он осторожно уложил её на диван. Конечно, у папы было много вопросов, и мама вкратце объяснила ему, что случилось, закончив свой рассказ словами: "Конечно, мы должны были забрать её оттуда. Что мы ещё могли сделать?" Мама умело представит всё так однозначно. Судя по всему, у неё было два эмоциональных состояния: либо она была довольна, что всё идёт так, как она хочет, либо была в ярости, что всё идёт не так. В первом случае это выглядело как счастье, радость или гордость. В такие минуты она даже могла притворно смеяться. Скрыть ярость ей было труднее, но она маскировала её под маской праведного гнева или сдерживала. Это было её стратегией. Когда другие расстраивались, она сохраняла спокойствие и упивалась собственным превосходством. Неужели нельзя было поехать в ближайший полицейский участок? спросил папа. Ты вообще об этом думала? В ближайший полицейский участок? удивилась мама. Мэт, мы были в какой-то глуши. Там ничего не было. Повезло ещё, что я смогла найти Walmart и купила ей одежду. Джейкоб вспомнил, как папа разозлился, когда узнал, что мама собирается оставить Мии. Всё зэтта. Нельзя оставить себе другого человека, сказал он. Она не игрушка, она ребёнок. У неё есть родители, её скорее всего будут искать. Мама так холодно посмотрела на папу, что если бы взглядом можно было убивать, он бы уже лежал при смерти. "Мэт, не лезь не в своё дело". Её слова сильно выбили его из колеи. Он начал объяснять ей, что это его дело, потому что это его дом и его семья. а оба они могут попасть под суд за похищение человека. Он ходил по гостиной, пытаясь донести до нее свою точку зрения. Все его доводы были вескими, но только не для нее. Мия все это время спала на диване, засунув в рот большой палец. Джейкоб подумал, что если она может спать, когда его родители ссорятся, она может спать вообще всегда. Папа продолжил кричать, А мама улыбалась, как будто полностью контролировала ситуацию. Она просто стояла и смотрела на него. Но когда он потянулся за телефоном, чтобы позвонить в полицию, она сложила руки на груди и сказала. «На твоём месте, я бы хорошенько подумала. Тебе действительно это нужно? Ты же знаешь, что я буду вынуждена рассказать, почему ты на самом деле решил уйти из медицины. Это просочится в прессу, об этом узнают все». Или я могу обнародовать твои фотографии с той шлюшкой, м? Или вашу развратную переписку? Что подумают твои родители, когда на их любимого сыночка наденут наручники и бросят в тюрьму за мошенничество с медицинскими страховками? Он побледнел. Ты этого не сделаешь. Сделаю. Разумеется, я скажу, что ты обещал убить меня, если я скажу хоть слово. При этих словах она улыбнулась. И тогда все узнают, какой ты на самом деле, и утешат меня в моём горе. Он колебался, всё ещё сжимая телефон в руке. Ты ничего не докажешь. Какой же ты идиот, Мэт, рассмеялась она. У меня есть доказательства, копии документов и скриншоты переписок с твоей подружкой. Не веришь мне? Звони в полицию. Он положил телефон. Вот она что. поражённо сказал он Здашь собственного мужа Только если ты меня вынудишь когда у меня не будет иного выхода Она провела рукой по своим ухоженным волосам Не ищи документы не утруждайся они хорошо спрятаны И если со мной что-нибудь случится я позабочусь о том чтобы эта информация стала достоянием общественности Её губы растянулись в злой улыбке Но не волнуйся дорогой Я буду навещать тебя в терме. А что до девчонки? Если об этом вообще когда-либо станет известно, я просто скажу, что она появилась у нас вот только что. И кто мне возразит? Они стояли почти вплотную друг к другу. Напряжение в комнате было таким сильным, что у Джейкаба закружилась голова. Наконец папа не вытерпел. Всё зэтта, я не понимаю. Почему? Почему тебе так нравится быть злой? Почему ты так любишь усложнять людям жизнь? Почему ведёшь себя так неразумно? Ведь так просто вести себя по-другому. Мы с Джейкабом этого не заслуживаем. У нас хорошая жизнь. Но почему ты не даёшь нам просто спокойно жить? Я пытаюсь сделать себя счастливой. Что мы тебе сделали? Почему ты так нас ненавидишь? Он вдруг стал выглядеть старым и сломленным. Не смеши меня. Я вас не ненавижу. Я просто знаю, чего хочу. У меня есть сила воли, и это хорошо. Ведь когда-то это тебя во мне восхищало. Папа не обратил внимания на последнюю фразу и кивнул в сторону Мии. Хорошо. Сегодня она может остаться. Но я проверю в интернете. Уверен, её ищут. Но её никто не искал. Нигде не было объявления о пропавшем ребёнке из Висконсина, и даже когда папа расширил зону поисков, он не нашёл девочек, подходящих под описание. Даже несмотря на то, что Мия была крошечной, папа предположил, что ей около трёх лет. Шли дни и недели, папа находил множество аргументов, чтобы не оставлять Мию в доме, Но со временем его возражения становились всё слабее. Поначалу Мия почти не говорила. Иногда она издавала звуки, и один из них в ответ на вопрос, как её зовут, звучал Мии. Поэтому они назвали её так. Когда она начинала болеть, папа боялся, что ей может понадобиться рецепт на лекарство, но этого никогда не случалось. Мия почти никогда не болела. А если и болела, то это был Всего лишь насморк. Мама сказала, что это потому, что она была дома в безопасности и не контактировала с другими детьми. Эти мерзкие микробы до неё не доберутся. Она гладила Мию по голове. Ты же понимаешь, как тебе повезло. Казалось, в первое время мама холила и лелеяла Мию. Она называла её милыми словами, суетилась вокруг неё и наряжала в милые платья. Но примерно спустя полгода это, кажется, начало её утомлять. Когда она обнаружила, что Мия стремится угодить ей, она заставила её работать по дому. С каждым месяцем Мие приходилось делать всё больше. Она никогда не жаловалась, просто делала то, о чём её просили. У неё всегда было хорошее настроение, и она всегда улыбалась. Много лет спустя Джейкоб прочитал Как Мария Антуанетта путешествовала со своей свитой. Они остановились в одной бедной деревне, и она заметила симпатичного маленького мальчика. Она решила, что он ей нужен, и забрала его с собой во дворец. В рассказе Мария Антуанетта относилась к ребёнку как к любимому питомцу, но потеряла к нему интерес, когда у неё появились собственные дети. Сходство между этой королевой и его матерью было просто поразительным. Джейкоб понимал, что когда-нибудь она устанет от Мии. И что будет тогда? От этой мысли его бросало в дрожь. Один раз, примерно спустя неделю после того, как Мия появилась у них в доме, он услышал, как его родители спорят, что будет, когда девочка подрастёт. Что ты будешь делать, когда она вырастет и начнёт задавать вопросы? Спросил папа. Когда-нибудь ей захочется выйти из дома и увидеть мир, что тогда? Это пустыак, фыркнула мама. Ты зря беспокоишься. Мия почти не разговаривает. Она счастлива и делает то, что ей говорят. Она не может хотеть того, о чём не знает. А что, если о ней узнает кто-нибудь ещё? Что, если кто-то захочет узнать, откуда она взялась? Всё это ты не сможешь объяснить появлению человека. "Омед", покачала головой она. Ты просто выдумываешь плохие сценарии развития событий. С таким же успехом можно спросить: "А что если дом разрушит торнадо? Или а что если крыша обвалится?" Жизнь полна неопределённости, и всякое может случиться. Следуй моему примеру. Старайся думать о хорошем. То есть, у тебя нет планов на её будущее. Ты не думала, что будешь делать, когда всё выплывет наружу? А кто о ней расскажет? Мама Росеи напровела пальцем по своим бусам. Мы, разумеется, будем молчать. Ами не умеет говорить, так что это не проблема. Поверить не могу, что ты считаешь это нормальным. Так не может продолжаться вечно. Спустись на землю, Сюзетт. Я не хочу садиться в тюрьму по обвинению в похищении ребёнка из-за того, что ты сошла с ума. Никто не сядет в тюрьму, пренебрежительно сказала Анна. Если что-то случится, мы всегда можем вернуть Мию туда, где её нашли. Ничего страшного. И она не сможет ничего рассказать о нашей семье. Она даже не знает, где находится. Она знает только несколько слов. Собака, да, нет, Мия. Как же нас найдут, скажи на милость? Она может знать гораздо больше, нахмурился папа. Мия мало говорит, но много слушает. Кто знает, что она понимает? Ну если тебя так это волнует, мы всегда можем поступить с ней как с морской свинкой. Мама встала со стола и разгладила брюки. Или ты можешь у дочерицию на пару с твоей подружкой. Сказав это, она медленно вышла из комнаты. Последнее слово осталось за ней. Но Джейкоб подслушивал этот разговор из соседней комнаты. Услышав слова матери, он вздрогнул. Она и раньше говорила, что у папы есть девушка. В этом не было ничего нового. Просто очередной желчный лживый комментарий, целью которого было вывести папу из равновесия и Джейкаба тоже. При упоминании о морской свинки у Джейкаба перехватило дыхание. Когда он учился в третьем классе, у него была морская свинка, милый бело-коричневый малыш по имени Дафи. Он жил в клетке в комнате Джейкаба, Джейкоб был бесконечно очарован Дафи. Наблюдал за тем, как он бегает в колесе, и брал его погладить. Маме морская свинка нравилась куда меньше. Она жаловалась на запах и звуки, которые издаёт Дафи. Вид стружки, которая просыпалась из клетки Дафи на стол, приводила её в ярость. По правде говоря, Джейкоб чистил клетку не так часто, как следовало бы, но он был ребёнком. Кроме того, это была его комната. Если кого и должны были беспокоить беспорядок или шум, так только его самого. Однажды он пришёл домой из школы и обнаружил, что Дафи в клетке нет. А дверца была слегка приоткрыта. Он лихорадочно заглянул в клетку, потом в свою комнату и безрезультатно звал Дафи. Несмотря на то, что Джейкоб был большим мальчиком, он начал плакать. Он подошёл к маме, но она была не слишком встревожена. Анна молча пошла вслед за ним в его комнату. "Видишь", сказал Джейкоб, подходя в сторону, чтобы она могла заглянуть в клетку. "Его здесь нет. Сегодня утром он был здесь, а сейчас его нет". "Вижу", Анна нахмурилась. "Наверное, ты не закрыл клетку. Ты сегодня закрыл дверь в спальне?" "Нет". Её замечание о двери клетки озадачило его. Он был уверен, что закрыл дверцу. А затем запер её. На него охватило сомнение. Неужели он забыл? Они с мамой бегло обыскали весь дом. Мама даже встала на четвереньки и заглянула под мебель. Когда папа вернулся домой, он присоединился к поискам. "Вряд ли он убежал слишком далеко", сказал папа, внимательно просмотрев спальню наверху. Наконец, он предложил оставить клетку на полу и открыть дверцу. "Отличная идея". С одобрением кивнула мама. Той ночью Джейк услышал, как родители спорят за закрытой дверью спальни. Он не мог понять, о чём они говорят, пока не вышел в коридор. "Ну, может быть, если бы ты закрепил защёлку на сетчатой двери, этого бы не случилось", говорила мама. "Хочешь обидеть меня, что морская свинка спустилась по лестнице, каким-то образом толкнула сетчатую дверь и вышла на улицу?" В голосе папы звучало недоверие. Всё зэтт. Скажи честно, что случилось на самом деле? Откуда я знаю? Джейка услышал в её голосе недовольство. Я помогала Джейка бы искать. Он был так расстроен. Мне его так жалко. Джейка больше никогда не видел Дафи. В конце концов они с папой почистили клетку и убрали её в подвал. Он уже давно не вспоминал о Дафи. Но услышав её слова о морской свинке, он почувствовал, как все части истории соединились воедино. Её жалобы на Дафи, дверь клетки. Он был уверен, что закрыл её. Таинственное исчезновение Дафи. Он всегда подозревал, что мама способна на всё. И теперь был уверен, что это правда. Он надеялся, что она отдала Дафи кому-нибудь, а не выпустила его на улицу. Впрочем, он не мог исключать и этого. Мия прервала его мысль. Джейкоб, что ты сделаешь на ужин? Не знаю, что ты хочешь. Хот-дог? Джейкоб знал, что в морозилке на дне ящика лежат хот-доги и булочки. Мама, вероятно, даже не помнит, что они там. О'кей, будет сделано. Для ужина ещё рановато, но если хочешь, я могу приготовить его прямо сейчас. Что скажешь? Да, пожалуйста. Твоё желание для меня закон, малявка. От Джейка ты самый лучший на свете. Она тихонько вздохнула. Сейчас она была счастлива. Он не смог сдержать улыбки. Самый лучший на свете. Это была очень щедрая похвала. Но Джейк обне был польщён. Он мог думать только о том, что Мия знала в общей сложности всего 3 человек. Так что у него была не слишком большая конкуренция.